Во-вторых, писатель может менять родовую принадлежность слова, создавая грамматические неологизмы. Такой перевод слов из одного рода в другой, несмотря на всю произвольность, базируется на языковых основаниях и является одним из средств создания художественного образа. В стихотворении Маяковского «Две культуры» Существительное среднего рода танго превращается в склоняемое существительного женского рода танга. Видимо, нео без влияния других названий танцев – кадриль, мазурка. Поевши душу веселя, они одной ногой разделывали бензеля, увлечены тангой». Слово «танга» приобретает яркую экспрессивную окраску, несколько пренебрежительного оттенка. Категория числа. Параграф 117. Значение и грамматическое выражение категории числа. Категория числа – одна из важнейших грамматических категорий имени существительного, которую указывает на количество одушевлённых или неодушевлённых предметов. Категорию числа образует грамматические значения единственного и множественного числа, что находит выражение в чётком противопоставлении соотносительных падежных форм единственного и множественного числа. При этом существительное, обозначающее один предмет в ряду однородных, употребляется в форме единственного числа. А существительное, обозначающее раздельное множество этих же предметов, употребляется в форме множественного числа. Газета, облако, троллейбус, газеты, облака, троллейбусы. строни 275. -я. Морфологическим показателем числа служит в этом случае соответствующее падежное окончание. В наших примерах а, о, ү, а, ү. Выражение противопоставления единичного предмета и раздельного множества этих же предметов является основным содержанием категории числа. В этом особенно наглядно проявляется связь грамматической категории числа с действительностью. Форма множественного числа, как правило, обозначает некоторое количество лиц и предметов или их множество. Люди рождаются около рек, живут на их берегах. И куда бы мы ни шли, Куда бы мы ни ехали, тропинки и дороги приведут нас всё равно к реке. Семёнов. Формы единственного числа могут обозначать и единичный предмет, и множество предметов, потому что в форме единственного числа отсутствует указание на количество предметов. Глаз всегда барин. Он скользит по строке и нашептывает вам «Неплохо, неплохо, верьте руке, Леон. Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала Носов. Птица воспринимает высоту как должное. Для человека же – Это осознанная радость носов. В отношении к категории числа все существительные делятся на две группы. Слова, употребляемые в формах обоих чисел, и слова, употребляемые в форме только одного числа. В первую группу входит название конкретных предметов и разных понятий, событий, явлений, фактов – подлежащее счёту – голубь, дверь, ведро, взрыв, собрание. Отношение единичности, множественности выражается наиболее последовательно противопоставлением падежных форм единственного и множественного числа, которые различаются окончаниями в зависимости от типа склонения. Именительный падеж – гора. Единственное число, множественное горы, родительные горы, гор. Дательный подошёл к кому, к чему? Горе, горам. Наряду с падежными окончаниями дополнительным средством выражения категории числа служит отношение основ единственного и множественного числа. Основы множественного числа у ряда существительных различаются Суффиксами. Например, у существительных множественного числа типа «братья», «колосья» основы производные. Иногда при образовании множественного числа происходит полная или частичная замена суффикса «медвежонок», «медвежата». Это страница 276 «Южанин» – «Южание». У отдельных существительных форма множественного числа образуется от сокращённой основы единственного числа. Цветок – «Цветы», «Курица» – «Куры». Некоторые существительные во множественном числе имеют суплетивные формы. Ребёнок – «Дети», «Человек» – «Люди». Устаревшие человеки используются в пословице всем мы люди, всем мы человеке и при сочетании с количественными числительными «пять человек.